Дал людям право самим определять судьбу свою. На себе решил познать судьбы людей брат Рудольфа, приступив к решающему эксперименту в лаборатории при монастыре. Пестик в руке его уже навис над ступкою, когда раздался едкий голос. — А ты все продумал, Рудольфа? Монашек удивился, всмотрелся в темноту. Кто-то копошился у стены сметая в угол остатки разбитых сосудов. — Кто ты? — Я Мартин. Меня приставили к тебе. Я изучал тебя в скриптории. Уж очень ты не по годам суетный, поэтому и прибираю я здесь во славу Господню, уничтожая лишнее, добывая надобное. Коврия хлеба да кувшин воды, что пошли на твой ужин, принесены также мною. — Так я тебя спрашиваю, все ли ты предусмотрел, все ли ты продумал до того, как начнешь растирать в стопке адскую смесь? — Мне незачем думать, — возразил молодой монах, садясь на топчан. Упоминание о воде и хлебе показало ему час текущей. Пусть думают, стопка и пестик. Однако хмыкнул мусорщик. он к стопке, Запустил вовнутрь хватку руку. Извлек крупные зерна. Так я и знал. Сера, селитра и уголь. И пропорция, кажется, та же. Он пожевал порошок и сплюнул. Совершенно правильно. Ты, Рудольфа, на пороге величайшего открытия. Да будет тебе известно, что методом проб и ошибок ты подобрался к истинному волшебству — Нос мой обоняет дурной бесовский запах сиры, элемента номер 16, с атомным весом 32-066. Помнится, это ее ты выплавлял из гипса, в котором содержится кальций СО4. Селитру тебе повезло. Нитрат калия, калий-НО3, достался тебе от такого же суетного и нетерпеливого. — Если ты доживешь до утра, то попробуй в дальнейшем получать с литру обменной реакции между нитратом натрия и хлоридом калия. Ну, а уголь ты взял из костра. — Я тебя не понимаю, — в замешательстве произнес Родольф. — Какой это еще атомный вес? Что такое нитрат? Калий — это что? — Калий — это щелочной металл в первой группе Таблица Менделеева. Четвертый период, первый ряд. Некоторая аномалия атомного веса объясняется... — Постой, — прервал монах. — Откуда тебе известно то, чего не знаю я? — Это известно давно. — Однако гордыня твоя непомерна, — укорил юного монаха брат Мартин, временно исполнявший обязанности мусорщика. Я уже не помню, сколько раз приходилось мне выгребать и выметать отсюда отходы алхимического производства. Каждый взмах метлы — новая мысль. А мысль — это то, чего нельзя отнять у неимущего. «Ты нравишься мне, Рудольфо. Ты оправдал мои ожидания. Ты начал с поисков эликсира. Ты хотел продлить жизнь» и обязан был найти средство, которое способно обрывать жизни. И я хочу предостеречь тебя. Ты вот-вот изобретешь нечто величественное, но в том беда, что пестик и ступка при кратковременном и сильном взаимодействии создадут условия для интенсивного возгорания той смеси, что придумал ты, и что потом будет названо порохом. — Огонь не только опалит тебя, родольфа Динамический удар по телу повредит некоторые жизненно важные органы. Ты можешь погибнуть. Родольфо давно уже обратил внимание на то, что трущиеся поверхности нагреваются. Кончик пестика всегда был теплым после растирания. Смесь же, засыпанная им в ступку, могла гореть. Это он обнаружил недавно. — Так ты полагаешь... — неуверенно предположил он. — Я тебя просто предупредил, — мягко возразил мусорщик.